Баба 25. -я. Ну что, как у вас дела? спросил командир первой поисковой группы капитан Кудрешов, закончив обход очередного своего участка. Дела, как тропическая ночь бела. зло ответил командир второй поисковой группы капитан Пиваваров. Ни единой зацепки, как вымыла это треколята из смоляд. И у меня примерно так же. А как ударится? Не удаляет за ни хрена, ответил появившийся со своей группой Далидзе. А у меня вообще такое впечатление, что нас послали туда, сами не знают куда. Искать то сами, не представлять что? Вполне может быть. Да и мы лишь бы мы без дела не сидели. Ну что, разбегаемся по новой? Разбегаемся. Разведчиками стали И тремя группами мы зашлись в трёх направлениях, чтобы спустя 2 часа встретиться вновь. Если бы кто-нибудь посторонний мог увидеть со стороны, в чём заключается работа боевых разведчиков в тылу врага, он бы сильно удивился, но и ещё более разочаровался. Где героические свершения, где романтика в ожеённой борьбе с превосходящими силами противника? Где один против всех и обязательно побеждающий тех всех в рукопашном бою? Нет ничего такого. Есть толпа камуфлированных городозеев, которые бродит туда-сюда, глядя под ноги и по сторонам, что то и подмосковные грибники. Только вместо лукошек у них автоматы, вместо грибов лиманки, а взамен эффектных криков вперёд за Родину или врёшь, гад, не возьмёшь. невыразительная и не вполне цензурная брань в адрес вышестоящих начальников от командира родной части до министра обороны включительно но сколько очень может быть даже смертная есть нет а у вас на легична расходимся расходимся седьмой час поиска «Внимание, лево тридцать пять, непонятный блестящий предмет. Где? Да вон же! Это не предмет, это грязь, с поблескивающей на солнце водой. Право пятьдесят, в стеклянной блике? Точно, блики, стеклянные? Ну, честно, я мужики. Да мы, кажется, нашли залежи ценных, полезных и ископаемых, которые можно открытым способом. Это же на миллионы долларов, даже если одной только лопатой». Капитан Смирнов, не увлекайтесь попустсякам. Нас незаископаемыми послали. Налево ствол срублен на вершинах деревьев. Это уже похоже. Это уже гораздо ближе к истине. Косая линия среза под малым углом уходила к земле. Всё это очень напоминало картину вынужденной посадки воздушного судна, который прежде чем коснуться земли, подстриг джунгли. На обламок металла белого цвета. Да, вижу. Ещё обломок. Ещё. Часть плоскости самолёта. Фантом лежал на небольшой поляне, воткнувшись с мятым и разодранным носом в стволы двух росших плодную друг к другу деревьев. До кругу составлялись мелкие обломки. Вот он, долгожданный. Первая группа работает с самолётом, второй искать и демонтировать ракеты. Третий и четвёртый занять круговую оборону. Есть. Медсёхранения выдвинулись на направлениях предполагаемой угрозы. В седлали ближе к не высотки, закрепились, наскорокопавшись во влажной почве джунглей, замаскировали импровизированные окопчики ветками и листвой. Каретерощик-наблюдатель вскарабкался на верхние ветки отдельно стоящего дерева, занавесил свой наблюдательный пункт. Генерал фон Нойер с сеткой понёс к глазам и нокль, охранение наискодных поисковым группам работать. В потерпевший аварию самолёт нельзя было войти. В него надо было пробираться, как в подвал обрушившегося в результате десятибалльного землетрясения дома, сквозь груду переплетённого между собой металлического хлама. Разведчики вытащили штык ножей и орудуя ими, подобно шахтёрам отбойными молотками, стали пробираться в кабину. Они отодвигали, отрывали, отрезали куски дюраля, отгибали торчащие во все стороны трубы и профили. Однако здесь не парфюмерная фабрика, сказал по водяносом капитан Кудряшов. Так они и перевозили не дезодорант, а что? Живых людей. Наконец добрались до кабины. На ее полу, размазавшись по приборной доске, лицом лежал полуразложившийся труп пилота, объеденный неизвестной тропической живностью. «Мать твою! А как же мы достанем прибор, если он поморщился до Лидзе, инстинктивно прикрывая нос ладонью?» «Так и достанете, молча, и ручками», сказал командир разведотряда, наблюдавший за работой своих бойцов, Скольз разбитый фонарь кабины. Человек, не грейсь, как-нибудь перетерпите. Напоминающее кисель тело пилота вздвинули в сторону, чтобы открыть доступ к прибору, но не настолько, чтобы не соприкасаться с ним во время работы. "Ну что, я пошёл", без особой охоты предложил Кудряшов. Откручивать прибор было предназначено ему. "Давай", сочувственно вздохнул Далидзе. Придержи их этого. Кудрешов встал на колени, и, стараясь не задевать труп, полез руками в потроха кабины. Ну что, нашёл? Нашёл. Целы? А чёрт его знает. Это же не стеклянная бутылка, чтобы по состоянию корпуса судить о её целостности. Ну давай скорее ключи. Зачем скорее? Затем, что я не хочу задерживаться здесь ни на одну лишнюю секунду. Меризо раскрыл натерчатую сумку. с инструментами Через 5 минут будем на месте, предупредил, высунув из-за перегородки кабины растопыренную пятерню пилот вертолёта. У вас всё в порядке, в полном, кивнул командир командис и взглянул на циферблат часов. Вертолётики выдерживали график полётов с точностью до секунд. Как сказали, так и прилетели. словно сидели не за авиационными штурвалами, а за рычагами, идущего одним и тем же кольцевым маршрутом городского трамвая. Вертушки пошли на снижение, приготовиться к высадке. Разведчики зашевелились на скамьях, стали проверять оружие, подтягивать амуницию и ремешки на касках, о чём-то оживлённо не слушая друг друга переговариваются. Это не были целенаправленные действия. Мета были нервы, сопровождающие каждую боевую посадку. На них дёргали крючки и молнии надежды, и перещёлки в рябое мы винтовках, возможно, даже неосознавая в этот момент что и для чего делают. Они просто механически повторяли раз и навсегда заученные движения. Оружие к бою. Борт стрелок подтянул к срезу борта крупнокалиберный пулемёт, поднял из зарядного ящика Загнал в затвор ленту, показал большой палец. К стрельбе готов. Разыщики при встали, выстроились вдоль бортов. Командир удержал за внутренние поручни и высунув голову за рес люка, осматривал пролетающие внизу джунгли. Меркали бесконечные и похожие друг на друга, как повторяющийся узор на комнатных обоях пейзажей. Вернее, не пейзажи, а одинаковые кроны одних и тех же деревьев, с очень редкими вкраплениями полян. Теперь очень важно было не пропустить место аварии, которое было уже очень близко. На пересечении азимутов, идущих от горной гряды, отдельно от стоящей скалы и реки. Вон той гряды и той скалы. «Можно медленнее?» — попросил командир Командос. «Окей», — показал пилот вертолета. Слышишь? Настороженно поднял палец один из капитанов, стоящих в охранении. Эт, а что такое? Что случилось? Стрёкот. Какой-то странный стрёкот. Вон с той стороны, как будто приближаются вертолёты. Вертолёты? Какие вертолёты? Тихо, крикнул капитан и напряжённо замер, прислушался. Теперь гул приблизился и стал гораздо слышнее и гораздо узнаваемее. Теперь он был услышан и уздан всеми. Это не мог быть шум джунглей или ветра, это не мог быть голос далёких животных. Это работали толкаемые микровзрывами горячего поршни двигателей внутреннего сгорания. Это рубирь воздух, разбросанные на многие метры в стороны несущие винты. Винты вертолётов. Это были вертушки. Вертушки. Мать честная, я откуда не здесь? Отверблюда. Быtypescript охранение оторвали дула автоматов от ближней растительности и задрали их в небо, словно потревоженный декабрас разом поднялся из своей иголки. Похоже, опасность пришла совсем не с той стороны, откуда ожидалось, точнее, не с той стороны прилетела. "Дер, талёты!" крикнул командир рассвичика, бухнув кулаком в разбитый борт кабины фантома. Без तरफ сеем на выход. Ну нам осталось совсем чуть-чуть, всего два болта. Всём на выход. На выход я сказал. 30 секунд. Капитан Ибросиев не доделанную работу, спотыкаясь о цепрей одежду из случайных железки, рванулись из обломков самолёта наружу. На личному составу в укрытии быстро скомандовал в полный голос командир. Чёрт его знает. Может пронесёт. Может, это случайный вертолёты? Не может быть, они ничего подозрительного не заметив, пролетят мимо. Лучше бы они пролетели мимо. Слушай, отец, полная маскедовка. Быстро скачили под кроны ближайших деревьев, залегли в случайной ямке, нырнули под вылезшие из земли корни деревьев, накрылись сверху на ходу сорванными пальмовыми листьями и ветками. На занури полиции с руками Зачерпнутые в ладонь грязью, чтобы не отсвечивать светлой кожей, и замерли, как неодушевленные предметы. Считанные секунды понадобились им, чтобы раствориться в окружающем пейзаже, чтобы слиться с деревьями, травой, камнями, чтобы сгинуть с лица земли. И только что здесь топталась дюжина вооруженных до зубов здоровенных мужиков-диверсантов, а теперь нет никого и ничего. А лешься до апреля подняты подошвами их пробежавших тут мгновение назад ботинок есть полная маскоровка. Вертолёты вынырнули из-за верхушек деревьев, оглушив окрестности мощным рёвом работающих двигателей. 16 пар невидимых глаз вцепились взглядами в их борта, звёзды белые пятиконечные в круге звёздарами USA. И принёс чёрт подарочек. Вертолёты, пригибая кроны деревьев потоками падающего от несущих винтов воздуха, пронеслись мимо. Наступила оглушительная тишина. Рёв моторов ушёл, а перепуганная громкими небесными звуками местная фауна ещё молчала. Что, влетели, что ли? Да вроде влетели. Слава богу, а то я уж думал. Нет, на этот раз пронесло. Зашевелились, заговорили разведчики в своих убежищах. Не так страшен оказался чёрт, как его намалевали на чужих бортах. Всем тихо, всем оставаться на местах. Ещё 4 часа, приказал командир отряда. Если кого-нибудь увижу или услышу, пеняйте на себя. Разведчики замерли. Громовой голос родного командира был ничуть не менее страшен, чем рёв двигателей вертолётов приближающегося противника. Тот, руководствуясь нормами международного права, ещё может проявить снисхождение, а этот этот нагрузит по полной программе. Так что мало не покажется. Затихшие были джунгли, начали оживать. Защебетали невидимые глазу экзотические пернатые, зашуршали мелкие грызуны и присмыкающиеся подали голос хищники. Молчали только люди, потому что в отличие от простейшей форм жизни, подчинялись не только инстинктом, но ещё и приказу. Ещё 15 минут. Они должны были изображать мёртвых. 14, 13, 12. "Стой!" закричал командир командус, но тут же понял, что его не услышат, и что было сил забарабанить кулаком по переборку кабины. Несколько секунд назад он что-то такое заметил. Несколько секунд назад под фюзеляжем вертолёта мелькнул чем-то отличный от прочих пейзаж. Чем? Обломков самолёта там не было точно, да вообще ничего похожего на обломки не было. Тогда что привлекло его внимание? Что? Что? Вид деревьев чуть в стороне от трассы полёта, вот что. Деревья в том месте, где они только что пролетели, не имели пышные кроны, не имели вершин. Они были словно подстрижены. Чем подстрижены? По-невероятно плоскостью падающего к земле самолёта. Почти наверняка плоскостью. Ну не по рекнахэрам же. «Стой!» «Что?» — высунулся из кабины пилот. «Что случилось?» «Тормози!» «Ну, в смысле, разворачивайся!» — крикнул командир. «Что?» «Верти обратно!» — бешено закрутил в воздухе пальцами командир. «Понял!» — кинул пилот и скрылся в кабине. Вертолет заложил крутой вираж и развернулся на 180 градусов. Его маневр с абсолютной точностью разрушил. Повторили летящие в кильватере две другие машины. Дотрочки знали своё дело. Зиновертушка встала на обратный курс в считанные секунды. Передай самый малый ход, крикнул командир взвода с полувину в проём люка. Самый малый ход. Самый малый ход. Продублировали его команду разведчики, образовавши живую связь с пилотом. О'кей. Всё понял пилот, гася скорость. «Теперь левее двадцать!» «Двадцать градусов левее!» «Окей, левее двадцать!» Вертолет рыскнул в сторону. «Пусть добавит еще десять!» «Еще десять!» «Еще десять!» «Окей, десять!» «Теперь так держать!» «Так держать!» «Окей, так держать!» Вертолеты медленно и неуклонно возвращались к месту, которое несколько минут назад так лихо проскочили. Теперь пусть помататься из стороны в сторону. Помататься из стороны в сторону. Помататься? Как так помататься? Удивлённо приподнял брови пилот. Из стороны в сторону, погочал ладонью справа налево, свесившийся с борта командир. Ну и командовать этих беритов помататься, это надо такое придумать. — хмыкнул пилот в микрофон, наблюдая в зеркало заднего обзора красноречивые телодвижения командира «Коммандос». Второй пилот засмеялся. «Спросите, какая ему нужна амплитуда?» «Какая нужна амплитуда?» «Метров двести вправо и двести влево». «Двести! Двести! Окей, двести!» Головной вертолет резко забрал вправо, потом, достигнув определенной точки... Крутым виражом ушёл влево и снова вправо, и снова влево, прочёсывая окружающую местность, подобно сапёру, разыскивающему с помощью миноискателя зарытые в земле фугасы. Стоп, вижу. Стоп, стоп. Вот они, деревья с поколеченными вершинами, с вычерченной по их стволам кривой, плавно входящей в землю. Именно здесь Наbereischem полёте сверкца с небес самолёт. Вот его визитка. Сомнений быть не может. Всё, садимся. Пусть выбирает площадку. Садимся. Садимся так садимся. Они садятся. Как садятся? Так и садятся. Азиму 250 полка метров сюда, видишь? Ма, вот, честная, а зачем они сюда? Боюсь, затем же, зачем и мы. Или нас засекли на марше. Тогда ещё хуже. Тогда не хуже. Тогда пиши пропало. Тогда полный Эй, конец. Звено зависнув, над джунглями завис ну вертолётов, зависнув в кружилле над джунглями. Выбирай удобное место для посадки. Командир разведчиков внимательно наблюдал за их манёврами в бинокль, нехорадочно пролистывая в памяти Когда-то вызобренные наизусть страницы справочника армии США. Когда-то вызобренные, но к сегодняшнему дню изрядно подзабытые. Вертолёт общего поискового назначения Силет, обозначение на фюзеляже, грузоподъёмность, дальность полёта, величина посадочной площадки, пассажировместимость. Пассажировместимость Чёрт возьми, сколько же он может взять на борт личного состава. У совершенно из головы вылетело. Как у них там вообще строится иерархия войсковых подразделений? Вспоминать, быстрее вспоминать. Самая маленькая, кажется, огневая группа. Точно, огневая группа. Потом отделение, потом секция. А секция по количеству бойцов примерно равна нашему отделению. Если исходить из того, что один вертолет берет на борт одну секцию, то получается, что общая численность сил противника составляет полноценный взвод. Итого, двойное превосходство в силах, если не брать во внимание летчиков. Это если на каждой вертушке по секции, а если больше? И каким в таком случае они располагают вооружением? винтовками М16, которые ничем не отличаются от автоматов, подствольными гранатомётами, просто гранатами, возможно, ручными и полевыми мётами, по одному на каждую секцию. Плюс крупнокаливерные пулемёты на самих вертушках. Танти, что торчат толстыми, что твоя рука с стволами из раскрытых холюков. Не то вам не примитивные ручники, эти способны ствол дерева пополам перерубить. Или человека будет топуля в него угодит. Против таких серьёзных машинок с АКМ много не навоюешь. Ты можешь у противника, кроме численного и огневого превосходства, преимущество в высоте. Пока ты его снизу выцеливаешь, он закидает окружающую местность ручными гранатами и зальёт поле мёртвым огнём, так что головы поднять будет невозможно. Тем для этого даже Особо напрягаться не придется, зная себе выдергивать из гранат предохранительные чеки и роняя их себе под ноги, одну за другой, десятками. И что в этом случае остается делать тем, кто находится внизу и в численном меньшинстве? Пожалуй, только одно — не высовываться. Замереть, прижать уши, как это делает испуганный заяц, и надеяться на лучшее. Например, на то, что у пилотов вертолёта вдруг случился массовый приступ дизентерии, и они, оберегая чистоту салона, были вынуждены совершить вынужденную по медицинским показаниям посадку, чтобы тут же, испытав облегчение, взлететь. Личному составу приготавлится к обороне, своё местоположение не раскрывать, в бой без команды не вступать. В случае обнаружения себя противником, обходиться холодным оружием. При невозможности избежать боя, открывать огонь всем и разом, чтобы максимально использовать эффект внезапности, приказал командир отряда. "Всем всё понятно". "Так точно". "Доведите приказ до сведения каждого". "Приготовиться к десантированию". Главный вертолёт снизился и завис в нескольких футах над площадкой. Первый пошёл. «Второй пошел, третий пошел». Бойцы охранения, не дожидаясь касания один за другим, попрыгали на землю, быстро отбежали в стороны, упали на животы, отползли за препятствия, занимая круговую оборону, и лишь потом осмотрелись. Все было тихо. «Нормально», — показали разведчики. Прикрывая друг друга, расползались в стороны, осмотрели ближние кусты. «И здесь все в порядке». Садимся. Ткнул большой палец в вниз командир. О'кей. Согласно гидун пилот. Вертолёт коснулся лыжами грунта. Моторы глушить? Пока не надо, вдруг мы ошиблись. Командир команды, и ещё несколько бецов взяли вооруженную из готовку, двинулись в сторону, куда указывала кривая падения самолёта, вычерченная им на верхушках деревьев. Долго искать не пришлось. «Вон он лежит», — сказал один из бойцов. «Смотри, как его смяло!» Самолет действительно напоминал консервную банку, угодившую под колеса большегрузного автомобиля. «Передайте второму, что можно садиться!» «Второму посадка!» — показал сигнальщик. Второй вертолет снизился и совершил посадку в нескольких десятках метров от первого. Третья машина осталась... в воздухе, барражировать ближние окрестностей и обеспечивать огневое прикрытие. «Всем, кроме боевого хранения, работать самолет», приказал командир. Командос подбежали к вертолетам, вытянули из салона в какие-то ящики, ухватили с двух сторон за ручки, бегом потащили к самолету. «Быстрее, быстрее, быстрее!» торопил своих подчиненных командир. «Лейтенант Браун, лейтенант Смит, я, сэр!» Демонтируйте приборонную доску в кабине. Есть, сэр. Лейтенант Джонстон. Лейтенант, лейтенант, осматривайте окрестности с целью поиска ракет и прочего вооружения. Есть, сэр. Лейтенант Олсен. Лейтенант, эвакуируйте останки летчиков. Американские команды не продирались сквозь обломки самолета, Теперь сидишь ты за листупающие во все стороны клыки повреждённых конструкций. Не рвали дюраль голыми руками, поминутно вспоминая при этом родную маму, оставленную в штате Пенсильвания. Они работали очень культурненько, так чтобы ни дай бог пальчиков не заморочить. Они работали как хирурги. Вначале надели перчатки и специальные маски с полукруглым защитным стеклом. Скорели кофры, вытащили и разложили на заранее расстеленном куске ткани гидравлические ножницы, домкраты и прочую хитромудрую слесарную технику. Потом теми ножницами взрезали здоровенный кусок обшивки в районе кабины, перепилили дисковыми пилами метрические профили конструкции, перекусили кабели и провода. И выдернули освободившийся кусок борта, как пробку из бутылки, разом открыв доступ к приборной доске и всем прочим техническим закуткам кабины. Увидев останки пилотов, команды встали по стойке смирно и отдали им честь, как будто они находились и на поле брани. Наndась ещё на площадке голливудского боевика, где соблюдение воинских ритуалов является обязательным условием кассового успеха фильма. Мёртвых пилотов аккуратно вынесли наружу, вложили в специальные пластиковые мешки на молнии, застегнули и понесли к вертолётам. Лишь после этого приступили к демонтажу интересующих их приборов. Незадействованные в данном виде работ бойцы обкладывали обломки самолёта доловыми шашками. Через 15 минут они должны были закончить свою работу. Селез капитан: "А ведь мы так можем остаться без прибора", озабоченно прошептал на ухо командиру российских разведчиков, окопавшийся рядом с ним в замок. И тогда хоть домой не возвращайся. «Не слепой, без тебя вижу!» Так же шепотом огрызнулся командир, внимательно наблюдая за работой противника в бинокль. «Ух, хватит, это действует, ребята!» Американцы вытаскивали из леса сигарообразные ракеты класса «воздух-земля», укладывали их рядком возле самолета. «Еще четверть часа и все», — сказал командир. «Пиши, пропало!» Американцы вскрывали оболочки ракет, Выдергивали из них электронную начинку, облепляли боеголовки пластиковой взрывчаткой. Страхуются сволочи, даже взрыву опасаются доверять. А ты бы доверился? Да и я бы не доверился. Ну, значит, они не глупее тебя. Американцы разматывали, водили в лес провода. Что будем делать? Откуда я знаю? Из-за разломанной кабины выскочил работавший там разведчик, Знахдор рукой что-то крикнул. "Ты чё, матон? Ты откуда я знаю? Я в английском разбираюсь только в рамках учебной программы военно-вучилища, то есть не в зуб ногой". Американец крикнул ещё раз и пошёл в сторону вертолётов. "В чём дело? Почему вы прекратили работу?" спросил командир Commandos. "Э, дело в том, что один из приборов, который я должен был снимать, уже частично демонтирован, сэр". "Как так?" — Так, сэр, вы ничего не путаете, лейтенант? Может, его просто сорвало в момент удара самолета в землю, а вам показалось? — Нет, сэр, это исключено. Прибор не сорван, прибор частично демонтирован. — Почему вы так решили? — Из восьми гаек, с помощью которых он крепится к фюзеляжу, шесть были откручены. — А может быть, они сами? Гайки зафиксированы с помощью гроверных шайб. Они не могли раскрутиться сами, тем более одновременно шесть штук. Они были откручены. «Ну-ка, пойдем посмотрим на месте». На месте командир Командус увидел то же, что его предшественник. Две гайки, вместо положенных восьми. «Может быть, вы сами?» «Нет, сэр, я не успел открутить ни одной гайки». Командир опустился на колени и внимательно смотрел болты. Они выглядели как новые, словно только что из-под резца токарного станка. Он ощупал их рукой и посмотрел на пальцы. На коже остались мелкие крупинки ссора. На старых болтах, которые никто не трогает. Грязь намертво присела к металлу и рук не пачкает. Командир выпрямился и внимательно глядел в кабину. Что мне делать, сер? то, что было приказано, демонтировать приборы, только теперь гораздо быстрее, чем раньше. Главный механик вышел из кабины и очень тщательно смотрел станки самолёта, особенно места, где была повреждена обшивка. Он не пропустил ни одной трещинки, ни одного разрыва и очень скоро нашёл то, что искал кусок искусственно взрезанной обшивки. Естественным образом металл так с равномерными зазубринами в одну и ту же сторону, не рвется. Он лопается, как бумага, ровно, или большими неровными зубцами. Этот металл не рвался, этот металл пилился или рубился, по всей видимости, большим ножом. Командир внимательно осмотрел места пропилов, ощупал зазубрины. Они были чисты, на них даже не успела сесть пыль. А это значит... Это значит, что неизвестные были здесь не далее, чем несколько дней назад. Может быть, даже вчера. Но почему тогда они ушли, не закончив работу, не докрутив две последние гайки? Может их кто-нибудь спугнул? Или отпала необходимость в данном приборе? Или или они никуда не уходили? Командир команды снабжакса Представив, что за его действиями сейчас наблюдают уже глаза, возможно, сквозь перекрестие оптического прицела снайперской винтовки. Мне кажется, он что-то заметил, тихо сказал командир роты отряда, не отрывая глаз от бинокля. Что? Не знаю, может быть, работу наших парней. Они взрезали физяряш именно в этом месте, где он стоит. На металле могли остаться следы какие? Ну не знаю, за усенницей или тычатки пальцев. Мы ведь не в перчатках работали. Ой, чёрт их всех забери. Боюсь не их, боюсь нас, если сходить из числанного превосходства и качества вооружения. Человек возле самолёта выпрямился и внимательно посмотрел в сторону джунглей, прямо в объектив. направленного на него бинокля, прямо глаза в глаза. Он нас ищет, тебе я точно уверен, сказал командир Рыжичков, даже слегка отшатнувшись от окуляра. "Ну и что мы теперь будем делать?" "Давай так, если они начнут суетиться, открываем огонь не всех солов, разом. На левый фланг работают вертолёты, правый тех, что собирают обломки, центр всех прочих, которые возле самолёта." на только разом по моему сигналу по моему выстрелу да потом потом и потом либо мы их либо они нас командир команду свыпрямился и мельком оглядел окружающий лес вполне вероятно что там притаился враг где-то там в зарослях а не здесь на открытом месте как на раскрытой ладони не если и допустить хотя бы одно неверное движение, и что в этом случае можно предпринять? Да лучше всего ничего не предпринимать. Делать то же, что делали раньше, и желательно в том же темпе, что и раньше, и с тем же выражением лиц. Главное не вспугнуть противника, не спровоцировать его на выстрел. Раз до сих пор они не открыли огонь, значит, существует вероятность, что они не сделают этого и в дальнейшем. Позволяв довершить начатое, И базура то идти без боя. По какой причине? Да им лучше знать. Довольно потому, что их меньше, или они хуже вооружены, или успели найти то, что им требовалось, и теперь нет тут самолёт, не эти копошащиеся под него командус, их не интересуют. Не суть важно. Важно, что пока сохраняется прежняя линия поведения, они и стрелять не станут. Отсюда главная задача Не меняет линии поведения, и одновременно готовится к отражению атаки, о возможности которой должен быть оповещён каждый. Лейтенант Джонстон: "Негромко пожал командир. Я, сэр", так же тихо ответил лейтенант. "Вы почему?" начал фраза у командир, показывая рукой на разложенные возле самолёта ракеты. "Да это почему не продолжил?" "Слушайте меня внимательно, лейтенант." — сказал он, резко меняя тему разговора. — По всей вероятности, до нас в этих обломках кто-то копался. Не исключена возможность, что они и сейчас находятся где-то поблизости, наблюдая за нашими действиями. Эту информацию необходимо довести до всего личного состава и передать приказ линии поведения не менять, работу не прекращать. ведь готовыми к отражению атаки и к давленной эвакуации. Ясно. Да, сэр. Ну так положите это так, как я сказал. Ещё раз показал командир на ракеты. И энергичней, энергичней. Литерант Джонстон поменял местами три ракеты, отчего их общая сумма, равно как и качество, в взлётжании на земле не претерпели никаких изменений. И, вспомнив А к какому-то срочному делу пошёл в сторону сапёрной группы. Не обращайтесь, не демонстрируйте своих реакций, продолжайте делать то, что делали, заранее предупредил он. Что случилось? Пока ничего, но может случиться в любой момент. За нами наблюдают. Возможна атака. Необходимо приготовиться к бою. Не показывайте вида, что вы о чём-то узнали. Быстро завершайте работы. Передайте информацию дальше и дайте мне пару проводков. Каких проводков? Любых, за которым я к вам подошёл. Взяв проводки, Рейтана Джонстон двинулся в сторону вертолётов. Ему следовало ввести в курс дела ещё пять бойцов. Возможна атака. Поведение не менять. Приготовиться к отражению атаки. Приготовиться к отражению атаки. Значил заранее присмотреть несколько огневых позиций, прикинуть, когда к них быстрее добраться, подготовить к мгновенной стрельбе оружие и перестать ходить в полный рост, чтобы усложнить прицеливание невидимому стрелку. Вон та ямка, если её залечить в неё скорчившись боком, будет подходящей при атаке с юга. Тот поваленный ствол защитит от пуль, летящих с севера, другой с запада. Восточное направление перекрывает обломки самолета. Ямы можно достичь одним быстрым прыжком. К стволам придется добираться по-пластунски или перекатываясь. Теперь оружие. Подтянуть винтовку поближе. Прикрыть телом с просматриваемых сторон. Дослать патрон. Снять предохранитель. Естественным жестом человека, поправляющего одежду. Перед вненуть более доступное место гранаты и продолжать работать, словно ничего не случилось и ничего не ожидается. Что-то не нравится мне их передвижение, сказал командир российских разведчиков. Тем, тем, что они рассыпаются по полю, как бильярдные шары под ударом кия. Один подходит к другому, тот другой идёт к третьему, третий к четвёртому. А потом каждый из них присаживался к земле, словно у него случился понос. Или даже ложиться, хотя до этого работал стоя. Очень мне подозрительны эти совпадения в поведенческих реакциях. Не могут все одновременно вести себя одинаково. Капитан, прибор! Из раскрученной кабины работавший там боец вытаскивал какие-то коробки. Уверен, уверен, вон он с краю. На нём маркировка специфическая. Капитан Брылип, какуля робинокля. Похож. Да не похож, он сам и есть, даже если по отверстиям считать. Точно он, прибор в бог в душу. А если они вывозят приборы, то получается, дело обстоит даже хуже, чем представлялось в начале. Получается, что пригнали сюда не простых пехотинцев. с целью вывоза останков летчиков для передачи их скорбящим родственникам, а мусорщиков, назначенных собирать то, что неудачно обронила армия США, где бы она это ни обронила. Короче, прислали командос, которые умеют воевать и умеют побеждать, ведь что обидно, ни часом раньше, ни часом позже. Сейчас они демонтируют с погибшего самолета секретную начинку, а все прочее отправят в Тар-Тарары посредством подрыва двух десятков килограммов тротила. Так что после их визита здесь ни одной целой заклепки не отыщешь. И тогда начальству придется вместо нужного им прибора показывать совершенно бесполезный для них кукиш с приложением подробного рапорта об обстоятельствах проваленного дела. Вернее, с приложением 16 рапортов. по одному на каждого участника операции. Если бы не терапорта, можно было бы и сочкануть, свалив неудачу на объективные обстоятельства. А так? А так придется воевать с численно превосходящим, а главное равным по выучке противником. Придется. Другого выхода нет. Введенного из подноса прибора начальство не простит. Это на нет суда нет. а на упущенной «Есть» найдется. Только не суд, а трибунал, что еще и хуже. Значит, воевать. Командир еще раз углядел поле скорого боя. В пассиве численное меньшинство, чужая территория, отсутствие всякой надежды на помощь большой земли, болтающийся над головой вертолет. В активе внезапность четыре к одному. не самый оптимистичный расклад но ну и не самый безнадёжный командир привстал за закрывшим его от противника столом дерева и сложив ладонью лодочкой отдал соответствующий приказ на птичьем языке который, наверное, не поняли бы пернатые но очень верно истолковали его подчинённые всем смотрите на меня все к тому, к видеть командира устремили на него взгляд Развёрты цели, приказал командир. Расчёт справа налево. Поднял один, потом другой пальцы вверх, сделал ими и круговое движение. Всё понятно. Первый, второй по расчёту бойцы берут на себя дальний вертолёт, его экипаж и всех, кто подле него окажется. Ещё два пальца и ещё один круг над головой. Третий, четвёртый бойцы работают с ближний вертолёт и его экипаж. Пятый страхует первого. Четвертого с флангов при необходимости заменяет выбывших. Шестой сосредотачивает огонь на противнике, находящемся между вертолетами и самолетом. Седьмой и восьмой занимаются теми, кто копошится возле обломков. Девятый и десятый отстреливают бригаду, стаскивающую к месту подрыва ракеты и прочее вооружение. Одиннадцатый тревожит оборожающие окрестности вертолетов. не давая ему возможности вести прицельную стрельбу. Все прочие, в том числе и командир, находятся в резерве и используются по мере необходимости. Пять раз раскрытый пятерней кулак. Начало атаки через 25 секунд. Данный приказ довести до сведения всего личного состава. В первую очередь тех, кто командира не видит. Еще несколько потревоженных птиц коротко прокричали в джунглях. Номератный отсчет пошел. Двадцать четыре, двадцать три, двадцать две. Бойцы спешно перемещались на наиболее выгодные позиции, удобно упирали локти в землю, стирали стекающий на глаза пот, брали на мушки прицелов отведенные им цели. По две, а то и по три на каждого. Это очень важно, уметь разобрать цели. Это отличает разведчиков от простой пехоты, которая зачастую палит никуда нужно, а куда заблагорассудится. Но в итоге все в одну и ту же цель. Разведчики не могут себе позволить роскоши задействовать два ствола для поражения одного противника. И их в отличие от врагов слишком мало. Одна пуля один поверженный враг. Такой расчёт. Две пули выпущены из разного оружия, Гораздо худший результат. Три из трёх разных стволов это уже не профессионализм, с перспективой списания в общего исковые подразделения. По-настоящему действенен только первый залп, которого противник не ожидает. Всё это ушло от тех первых пуль, получать шанс на выживание, и значит, на сопротивление. На ней зарывается в землю Откуда их выкворить, практически невозможно. И сопротивляется до последнего. Первый залп этой иногда выигранный или проигранный бой. 19 18 17 Слышите? Насторожился командир Канантус. Что? Птицы. В джунглях кричат птицы. Ну и что ж-то кричат? Нор это ничего. Но только раньше их слышно не было. А мне кажется, здесь птицы кричат всегда. Но не так. Слушайте, опять. И что из этого следует? Например, то, что их кто-то потревожил, то, что там, возможно, кто-то есть. 16, 15. Может, пойти проверить? Не стоит искать приключений, которых можно избежать. Не стоит торопить события. И не меняйте выражения на лицах. Перестаньте крутить головой и прислушиваться. Оставайтесь такими, какими вы были. Если не сегодня не ходите спровоцировать тех, кто за нами, возможно, наблюдает на атаку. 14 13 12 Командир российских разведчиков приложился щекой, прикладывая целевая главного команду На эту цель вторую пулю жалеть было грех. Командиры в бою должны умирать первыми, чтобы не успеть организовать отпор, чтобы не воодушевить своих бойцов на контратаку. Главный американец стоял рядом с двумя бойцами и о чём-то спокойно разговаривал с ними, но он не догадывался, что жить ему осталось 11 секунд. 10, 9, 8. Командир Командос зябко повел плечами. Что-то ему вдруг стало стыло в этой влажной, тропической, безумной жаре. Так что мурашки по коже побежали. Что-то ему стало неуютно. Неужели только от беспокойных криков, невидимых птиц или еще из-за чего-то, но чего? Что ему сейчас может угрожать? Что лишает его душевного покоя? Что изменилось за эти несколько секунд? Явно ничего, а скрытно за скрытая опасность отвечала интуиция. Я дура иногда способен видеть гораздо больше, чем глаза и слышать лучше, чем уши, особенно у людей, имеющих в привычку играть в очко со смертью. Сейчас интуиция командира Коммандос не желала брать ещё одну карту. Подамо что была уверена, что она будет лишней, что будет перебор. Так что же всё-таки его интуиция заметила такого, что не увидела сознание. Что? 7 6 5. Что произошло в последние минуты? Вначале вскрик птицы, потом ещё один, и ещё несколько Словно перепуганная стая птиц отозвалась своему вожаку. Стая. Стая. Вот оно. Те птицы, которые только что кричали, не летают стаями, только в одиночку. На первый крик не должны были ответить другие. Тот крик должен был быть единственным. Вот что прослушали уши, но заметила интуиция. Несли, конечно, только это. Нет, не только. Ещё расположение крийков, то откуда они звучали. Они звучали с трёх сторон: справа, слева и с фронта. На них охватывали место действия широким полукругом подковы, против центра, который располагался его отряд. Они нависали с флангов и дептицы. Они занимали крайне выгодную позицию. Если бы те птицы собирались на пасть, и если бы теми птицами руководил Профессиональный военный, то он расположил бы свое пернатое подразделение именно так. Так, и никак иначе. Так может, те птички без перьев и без крыльев? Так может, те птички вовсе даже и не птички? Четыре. Три. Командир разведчиков мягко обхватил пальцем курок автомата и потянул его на себя кирпич. От этой мягкости зависела результативность выстрела. Дёргать курок резко значило рисковать результатом стрельбы. Жмут курки во всю силу пальцы только новобранцы, или психически неуравновешенные люди, или трусы, для которых быстрота выстрела важнее его результата. Опытные бойцы обходятся со спусковым крючком как мать с новорождённым младенцем. Очень Нежно и ласково. Два. А если птицы, которые вовсе даже не птицы, раскричались, рискуя привлечь к себе лишнее внимание, значит, они уже не боятся демаскировать себя. Значит, они вышли на рубеж атаки и, перекликаясь друг с другом, разобрали цели. И значит, с минуты на минуту прозвучат первые выстрелы, от которых не будет спасения. «С минуты на минуту». Далее командир американских командос действовал уже инстинктивно на уровне условных рефлексов, которые вбивали в него сержанты в многочисленных учебных подразделениях и реальные противники в реальных боевых условиях. Далее он действовал как опытный, не расходивший под смертью солдат. Он мгновенно вскинул винтовку и... И от бедра не целясь садил одну длинную бесконечную очередь в зелёную стену джунглей примерно на уровне полуметра от земли примерно на том уровне на каком должны были располагаться головы невидимых ему стрелков но Он выпустил одну до опустошения магазина длинную очередь но прицельно только первых несколько выстрелов потому что был убит встречной пулей попавший в переносицу остаток магазина он выпалил в молоко вернее не он а уже бездыханный с разбитым черепом труп который всё же не отпустил курка винтовки и так и застыл с пальцем вжатым в спусковой крючок своей навсегда замолчавшей винтовки командир командуясь ни в кого не попал Но он выполнил свою задачу. Он выстрелил за мгновение до начала атаки противника. И тем спас свое подразделение от тотального уничтожения. Услышав выстрел, заранее предупрежденный в опасности командос упали, откатились в свои укрытия и мгновенно открыли стрельбу в направлении, указанном командиром. Погибли только 11 бойцов. Первыми и мгновенно пилоты и бортстрелки вертолетов. Дюд с опозданием успел сделать по несколько ответных выстрелов командос, не нашедших надёжных убежищ. Другая сторона потерь не понесла, но должна была понести непременно, потому что фактор внезапности не был использован, и тактическое преимущество утрачено. Господи, правый фланг, правый фланг, командую твою орал, уже не скрываясь, командир российских разведчиков. «Он сейчас самый опасный!» И тут же падал за дерево, по которому, развернутый на голос, лупили чужие винтовки. Несколько автоматов, сконцентрировав огневую мощь в одном направлении, задавили удачно копавшегося автоматчика. «Минус еще один командос!» Теперь надо было действовать очень быстро. Пока противник не очухался... и не предпринял активных встречных действий. Теперь счёт шёл на секунды. Семянов, давай перебежками на левый фланг, и обойди их в тылу, громко приказал командир. Ты что кричишь? попытался дёрнуть его замок. Да один хрен, а не русского не знает. Да и ничего не расслышит за такой стрельбой. Ты меня понял, Семянов? Понял. Ну тогда действуй. Семянов покинул своё убежище. И прежде за препятствиями стал смещаться влево. Недалеко он ушёл, упал, получив три пули в голову и грудь. Три пули из трёх разных винтовок. Он равно как его командир не знал, что их нынешний противник изучал русский язык, особенно в той его части, которая касается ведения боевых действий над джунглями, над самыми вершинами деревьев. — Завис вертолет. — Вся, — сказал командир. — Сейчас он будет крутить из нас фарш своей крупнокалиберной мясорубкой. Вертолет несколько раз скачнулся на месте, пытаясь разобраться, перипетивая их боя, рассмотреть, где свои, где чужие. Сверху это особого труда не представляло. Свои лежали распластанными на земле за случайными стволами и камнями. Чужих видно не было. — Завис вертолет. но было видно, откуда они стреляют. Вертолет развернулся, выбирая наиболее удобную высоту и положение, и завис. Пулеметчик завалил дуло своей машинки вниз и, не целясь, нажал гашетку. Он стрелял не куда-то конкретно, он стрелял по площадям, по тем, где предположительно мог быть враг. Патроны он не экономил, патронов у него было вдосталь. Пулей толщиной в три пальца вбивались в землю, в стволы деревьев, перерубая некоторые пополам. Защиты от них не было, потому что летели они сверху. — Работать вертолет! Всем работать вертолет! — кричал командир. Его никто не слышал, но все и так понимали, куда надо стрелять, откуда исходит наибольшая опасность. Полтора десятка стволов замолотили по вертолету. Это была стрельба не столько на поражение, сколько на испуг, на испытание нервов. Полимешек не выдержал первым, наверное, ещё потому, что не видел отличающегося ему на выстрелы противника. Доннат отшагнул в салон, и вертолёт плавно сдвинулся в сторону, исчез он за кронами деревьев. Сейчас он вернётся, и они возьмут нас в клещи с воздуха и с земли, предположил замкомандира. Хотя — Чего тут предполагать? И так все понятно и однозначно, как учебники по тактике ведения боя. Зажимай с двух сторон и перекусывай хребет пополам. — Что делать будем? — Атаковать. — Кого? — Ну, те, кто на земле. Если мы сойдемся с ними вплотную, он не сможет стрелять, не рискуя зацепить своих. — Надо сближаться. Это единственное спасение. — Рукопашное? — Рукопашное. — В лоб? — В лоб. — В лоб. На обходные маневры у нас времени нет. Другого выхода действительно не было. Примкнуть штыки, приготовиться к атаке. Ох, как это неприятно. Бежать во весь рост навстречу окопавшемуся противнику, подставляя под его прицельные выстрелы свои незащищенные грудь, живот и лицо. Как трудно покидать свое защищающее от смерти убежище. Гранаты к бою, на счёт три. Разведчики вытащили, выдернули чеки и разом бросили гранаты. Десяток одновременных взрывов закрыл наступающих дымом, пылью и комьями земли. От взгляда в противника, мгновенным рывком разведчики пробежали по сузону. Двое из них вскокнулись головами в землю. Возможно, это осколков собственных чуть запоздало рванувшей гранат. Ну, все остальные добежали. Справа двое. Автомат очередь в упор. «Вон он! Берегись! Саша, сзади!» Взрыв гранаты, еще один. Выстрелы. Крики проклятия на двух языках. «О, сволочь!» Теперь на кулачки. Вплотную, как в подростковой, стенка на стенку драки, чтобы рукой до горла достать можно было. Чтобы никаких там пистолетов и тому подобной уравнивающей силы техники без единого выстрела одинаково опасно в такой толкучке и для своих и для чужих теперь у кого первого не выдержит психика. На, получай. Блеск кстик ножа, крик, всякающая слезы и кровь и встречный блеск ляск наткнувшейся друг на друга стали. И тут же банальный со всего маха удар по сопатке. Так что слюни и сопли во все стороны. Ух, ты так да, гота ты драться. Ну тогда получай коленом в свой американский пах. С гарантией замедления темпов прироста населения ваших североамериканских штатов, по крайней мере, на одну 100-миллионную долю процента. Крики возня похтенье, угрозы, падения. Драка уже мало напоминающая бой. Просто драка, без приёмчиков и правил, потому что не на ринге, не на татами, в реальных боевых. Потому что в такой свалке даже нормально размахнуться невозможно. И ещё потому что проигрываешь не раунды и очки, жизнь. И снова Рев моторов, зависшего над полем боя вертолета, раздирающий одежду потоки ураганного ветра сверху и равномерный басовой стук крупнокалиберного пулемета. — Ты он что, с ума сошел? Здесь же свои! — возмущены голоса по-английски. — Ребята, не отрывайся от них, он своих мочить не будет! — крики по-русски. Фонтанчики земли, выбитые крупнокалиберными чушками пулеметных пуль, совсем рядом, буквально в двух шагах, и одновременно падение ткат всех, и американцев, и русских, под защиту крон-деревьев, и напряженные взгляды вверх. Он что у вас, псих, что ли? Did not catch. Сам ты гад. И тут же противника, руками, загрузки и силы, подтянув к себе головой в лицо. Балочи за своё превосходство в ушах и за то, что ваши пилоты такие олухи. Нет. Слабые всё-таки американцы в драке. Нет у них такой уличной закалки. Культурная нация привыкли разрешать все споры с помощью адвоката. А как насчёт хрюка вправо и влево из коло? Не очень. А вправо тоже не нравится. А примим понюхалке. Миша, Миша, отойди в сторону. Я его из автомата. Да пошёл ты со своим автоматом. Я его и так уделаю одними руками. И тут же пропущенный удар ногой в солнечное сплетение, и ещё один в подбородок. Эх, Миша, Миша, тебе же говорили, лучше из автомата. А теперь тот, кто мог стрелять, сам крепко сцепившись с противником, по земле катается. Без спешн, напытаясь дотянуться пальцами до его горла, крики, угрозы, хрипы, стоны, мат-перемат. И вдруг, перекрывающий все прочие звуки голос, излагающий свою мысль, хоть и не совсем на русском, и не вполне на английском, но на совершенно понятном и русским, и американцам языке, по существу, понятно. Ano suki Янки, что вас руки вверх, а не то всем крышка. Естся ваша мать. И все замерли, не перестали стучать друг друга по сопатке и давить друг друга пальцами на кодыки, потому что посредине свалки, удерживая на вытянутых руках по гирлянде гранат, встал капитан пивоваров и зубами выдернул предохранительную чаку у той, что была зажата в правой руке. Надумал тоже, что в левой руке кто двинется хоть на шаг, отпущу на хрен. Вы меня знаете, блин. Откуда интересно американцы могли узнать о дурных наклонностях сибирского прянька? Вань, пивоварова. Вань, а мы тогда как? Попытались у резон идти во, а пасливо замершие со служицей. И вы на хрен достали все. — сказал Пивоверов, — и утер кулаком, зажатый в нем гранатой, окрывавленный лоб. — Ну! — До этой драки кулаки против десятка гранат F1. Победить могли только гранаты. И их владелец. — Окей, — согласились американцы и отбросили в сторону ножи. — Руки за голову! Американцы подняли руки и сцепили пальцы на затылках в замок. В наступившей тишине стал отчетливо слышен рев моторов, приближающегося вертолета. «Да у нее что, горючки немерено?» — спросил кто-то. «И патронов тоже?» «Долидзе, Федоров, Кузнецов, я!» «Бегом к вертушкам! Снимите пулемет и отгоните этого к чертовой матери!» — кивнул в небо командир. «Есть!» «Всем остальным собрать раненых, убитых и оружие!» «А что с этими делать?» Кевинэл нерз бьшился в кучу пленных американцев-пивоваров. Вот эти пусть и собирают, если попытаются бежать, стреляй на месте. Далидзе, Фёдоров и Кузнецов, старайся избегать открытых мест, пробежали несколько десятков метров до вертолётов. Быстро осмотрели незнакомые им оружье, заправили ленты, передёрнули затворы. Нормальная машинка. вроде нашего танкового. А если он верхом пойдёт, мы же не сможем ствол так высоко задрать. Не пойдёт. Ему рассмотреть надо, что внизу творится, прежде чем стрелять. Стали ждать. Да, Нан, где? Сейчас увидишь. Из-за дальних деревьев вынырнул вертолёт, и сразу же навстречу ему застучали пулемёты очереди. Расстояние было самым небольшим, так что Промахнуться было почти невозможно. С летящего вертолета ударили встречные очереди. Пули взрывали землю, шлепали по металлу, разбивали стекла в кабинах. «Если попадет в бак, то...» «Не каркай, ворона!» Дуэль длилась недолго. Какой-нибудь десяток секунд. Крупнокалиберные пули — это вам не пчелиные укусы АКМ. А попасть в махину — Берящего в небе вертолёта много легче, чем скатающегося с борта в фигуру человека. Вертолёт отпланился в сторону, набрал высоту и лёг на обратный курс. "Не уйдёт, гад, не уйдёт", кричал Кузнецов, выпуская фаслет в солет удаляющемуся вертолёту бесконечную очередь. "Не может такого быть, чтобы ушёл. Не должно". Но вертолёт ушёл, целым и невредимым. На да, может быть и не целым, но всё равно ушёл, ушёл. Ну всё, теперь жди гостей. Это точно. Без гостей не обойдётся. Приборы нашли, нашли, без ошибки, без ошибки. Тогда так, вертолёт и к чёртовой бабушке, их же толом самолёт тем же образом туда же. Чужих убитых оставляем здесь. «Наших уносим с собой, все здесь подчищаем под метелку, чтобы ни одной из соринки, по которой можно опознать нашу принадлежность», — сказал командир. «И как можно быстрее, пока они нам на хвост не сели. Гузнецов, я, рубите носилки. Сколько? По числу раненых и убитых. Но мы не сможем унести всех. А мы и не понесем. Понесут эти, которые их. В общем, американцы понесут, а потом посмотрим». На что посмотрим? На их поведение. И что будет зависеть от их поведения, с недобрым выражением на лице спросил Замок. Не знаю. Мне по этому поводу командование никаких распоряжений не давало. Про вьетнамцев давало, а про американцев нет. И какие распоряжения командо не давало про вьетнамцев сам знаешь какие. Давай, отойдём, предложил Замок. Давай. Командиры отошли в сторону. Объясни мне, чем отличаются американцы от вьетнамцев? Я не понимаю. Тем, что они не вьетнамцы. И тем, что по ним у меня нет никаких указаний. Я не хочу брать на себя ответственность за подобные решения. Не хочу влазить в политику. И всё равно я ни хрена не понимаю. У них такие же глаза и такие же языки с точки зрения безопасности. «Слушай, не финтий. Говори, что ты предлагаешь». По-простому спросил командир. «Я предлагаю списать их в потери». «Всех?» «Всех. Они видели нас, слышали нас, знают нашу принадлежность. Наконец знают, зачем мы сюда пожаловали. Они знают все?» «Предположительно знают. Точно знают. К тому же, если их здесь не найдут, янки организуют преследование». перекроют подходы к побережью, понагонят вертолётов, а если найдут, то просто утащат трупы на базу и закроют это дело. И не станут искать виновных. Станут, но не нас. Прочешут джунгли, перетряхнут местное население, спишут всё на какой-нибудь случайный партизанский отряд. Сожгут для острастки пару деревень, и на том успокоятся. Мы останемся в стороне. А кто потащит убитых? Сами потащим, недалеко. Выроем где-нибудь в укромном месте могилу, похороним, замаскируем, на всякий случай заминируем, чтобы наверняка, чтобы, если кто-нибудь полезет, никаких следов. Но в крайнем случае задействуем ямки, а потом вернем их сюда и... А раненые? Легкие пойдут сами, а тяжелые? Вот ты что, не знаешь, как выходили из этого положения во время войны? Тем более, что... Дороги они все равно не выдержат, только дольше будут мучиться. Они не жильцы, а нам нельзя задерживаться, просто невозможно. Приборы у нас, мы должны их доставить во что бы то ни стало. Приборы важнее людей, важнее всех нас. Ради них нас сюда и послали. Это, конечно, верно. Только как к таким мерам, в смысле раненых, отнесется личный состав людей? Они же ещё салабоны, с детскими иллюзиями в голове. Нормально относятся, как к приказу, который не имеет права не выполнить, зато потом имеет право обжаловать сколько их душе угодно. Давай, решайся. Командир поглядел на своих бойцов, которые светились вокруг вертолётов, потерпевшего, говорю, самолёта и раненных товарищей. Больше всего возле раненных товарищей. Нет. Однозначное решение здесь не пройдут. Желаем так. Насчёт американцев я согласен. Тащить их на побережье, тем более на лодку, ризонов нет. Нас не поймут. Выставлять в качестве свидетелей, тем более. Хочешь, не хочешь, придётся этот вопрос решать хирургически. Что касается убитых и раненых, То боюсь из того, что ты предлагаешь, бацинам сделать не позволят, особенно сейчас, когда они разгорячены боем. Боюсь, они обжalут этот приказ на месте. И что тогда? Предлагаю компромиссный вариант. Сегодня в ночь сделаем максимальный рывок в сторону, например, вот в эти отроги, чтобы оторваться от возможного преследования и запутать следы наших погибших и раненых несём с собой. На американцы несут Они парни здоровые, километров 60, думаю, и выдержат. Ну и наши бойцам, конечно, помогут. Наши-то зачем? За тем, чтобы устали и прочувствовали, что такое тащить 80 кг живого, да тем более мёртвого веса под джунглям. А когда бойцы утомятся, когда посмотрят, как их раненные товарищи мучаются, осознают Всё без перспективности такого передвижения мы предложим единственный возможный выход, тогда уже единственный возможный, который уже не вызовет бурных протестов. Кроме того, чем захоронение будет дальше, тем будет спокойней всем. А американцы? Американцев оставим там же, к конце концов. Не всегда же партизаны вершат свой скорый суд непосредственно на месте боя. Иногда и вдали от него, например, используя пленных в качестве носильщиков для переноса добытых трофеев, подбросим их куда-нибудь поблизости к деревне, чтобы легче было обнаружить шумнём для верности, на топчем фальшивое направление, а потом освободившись от груза, наверстаем километры. Если американцы и продолжат поиск партизан, то совершенно не в той стороне, куда мы уйдём. И все же я бы лучше обделал это дело на месте. Не получится на месте. Не дадут. Думаю, не дадут. Могут не дать. Эти могут. Надо было идти с ветеранами. Не пришлось бы и сейчас решать пионерские задачки. Не пришлось бы мозги парить. А кто ж знал, что все так обернется? Разговор шел только о транспортной задаче. О том, чтобы дойти, найти, забрать и доставить. А тут эти на нашу и на свою голову прилетели. — Это точно, на голову. — Ладно, согласен. Другого выхода все равно нет. — Говори, что делать. — Тогда так. Ты контролируешь уборку, я подготовку к переходу. Выход через пятнадцать минут. — Есть, командир. Совещание было закончено. Судьбы личного состава были решены. — Как с приборкой? — Как? спросил у уборщика о замок. Нормально, товарищ капитан. Оружие, обрывки обмундирования, снаряжение, кроме гильз и пуль, всё. Гильз и пуль ни в счёт. У вьетнамцев найдётся не один АКМ. Куда сложили мусор? Все предметы, которые хоть как-то могли навести на мысль о присутствии в данной местности кого-то, кроме американцев и вьетнамцев, были собраны в две расстелена на земле плащ-палатки. Уверены, что ничего не пропустили. Уверены. А это, показал капитан пальцем на случайный окурок. Да это же только окурок. Папиросы. Ну да, папиросы. Американцы папирос не курят и не свиняют их гильзы подобным специфическим образом. По этому окурку они могут опознать нас как по визитной карточке. — Кто же мне, разведчики? Уборщики виновата пожали плечами. Приказываю немедленно просить весь личный состав. Кто где курил, где бросал спички или терял какие-нибудь предметы, кто где справлял нужду и чем подтирался, если там вдруг отыщется клочок нашей газеты. Кроме того, проверьте наличие снаряжения личных вещей, в том числе и в карманах. Не осмотрите еще раз местность. «На все десять минут. На одиннадцатой вас буду инспектировать не я. Вас будут инспектировать янки. Все ясно?» «Так точно, товарищ капитан. Тогда действуйте и не забудьте запаковать мусор. Мы понесем его с собой? Мы все свое носим с собой, как тот цыган».